Глава вторая. Спектакль для одного. Я нервно вгляделась в полумрак танцевальной зоны, сколько бы Анхель не смеялся над вибрациями смерти. Он сам был в каком-то роде прорицателем. И я успела убедиться, что порой неприятные тревожные чувства случаются не зря. А мы тут как раз с жизнью рискуем. Угу. Мойси. Он был где-то здесь, я знала. Это знание без всякого пророческого дара растекалось холодом по затылку и сползало по позвонкам. Лысеющий невысокий паренек, сосед Ангеля с аллергией на чужие видения. Не зря он боялся. Визионы оказались опасны. Я не успела обдумать все, что услышала там, в палате, над разлитой лужей отравленного тоника. Признаться, и половины не рассказала Сиру Родьярду, подоспевшему на вопле риса и настоящей миссис Копс. Все закрутилось так шустро. Слёзы Резраэль, священный ужас на лице мамы Джулиет. И вот уже сир уголь отпаивает Ангеля крепкими взварами, пока ящейка идёт по магическому следу. Радиард возвращается. Его ноздри хищно раздуваются, и холодность пропадает с пластиковой физиономии. Макс что-то нащупал. Протянул руку, кинул следящий аркан, но упустил. Потом платье и рубашки, монотонный инструктаж, мысли вслух. Радьярд попросил у нас один шанс для себя. Один час. А следующий час, если выживем, уже полагался нам. Спустя положенное время мы, согласно плану, должны начать болтать, вести провокационные разговоры и рассказывать всем вокруг о визионе Ангеля. «Болтайте как можно больше», — сухо велел Ищеико, заматываясь в тяжелый плащ. Так, чтобы вас слышала целая толпа. Магистры, ученики, даже стены. Вы уверены? Мисс Геру сгубила молчание. Кивнул радиард хрустя ментоловым лакомством. Я не оставлю вас без присмотра. Риск минимален. Словом, если нам с Анхелем удастся продержаться пару полусфер, за которые Мойси попытается напасть, считай, мы спасены. Когда свидетелей станет сотни секрет исчезнет взорвётся пылью и осядет туманом на танцевальный пол. Я ни разу не умерла за прошедшие сутки, но вкус жизни передался и мне, с танцем, с чейзом, с невидимыми искрами, сидящими под замком. Так что знакомиться с дыханием смерти совсем не хотелось. Дергаешься, прокомментировал мою друж Анхель, и его холодная рука легла поверх моей. И еще кипишь. Лихорадит. Повела плечом, чувствуя предательскую ломоту в мышцах. Осталась полусфера. Потом я все расскажу. Парень тряхнул головой, взлохматил длинные волосы и расслабленно уложил руку на спинку моего стула. «Не ешь ничего и не пей». У него не осталось ядов. Скривилась, осторожно отодвигая от себя стакан. «Н -н «Наверное». Странно, что при столь богатом арсенале иллюзии Мойси выбрала траву. Какой-то это дамский вариант. Если верить хавранским детективам, он неуклюжий слабак и недотепа, спотыкается на каждой кочке. С копьем не бросится. Ангель будто бы заглядывал в мое ухо, но на самом деле его взгляд скользил мимо. Я слышала, как неподалеку от левого плеча щебечит рис. Иногда из шума выделялся и голос Квента. Они болтали о каких-то новых веяниях в сфере магического растениеводства. Соседке тема была по душе, это я из читательского поняла. «Почему ты ее не пригласишь?» прошептала, вслушиваясь в мелодичный смех, пьянящий легкостью и свободой. «Потому что она фея, а я архов-гоблин с нечесанной головой и дурными манерами». «Ну, не гоблин, просто шарахаешься от всех, будто лет сто сидел в пещере. «Мой дар делает меня посмешищем», — злобно пропыхтел Анхель, постукивая пальцами по спинке стула. «Больше пугает. Мы с ней из разных сказок. У нее там что-то про единорогов и волшебную розовую пыльцу, а у меня — про грязные лужи с дрянными страшилками». Не то чтобы я, воспитанная правильной хавранской литературой, могла представить их в паре. Скорее нет, чем нет». Но в сравнении с продуманным Квентом ворчливый визионник казался едва ли не принцем, если отмыть от пятен, расчесать и не подпускать к открытым жидкостям. «Да, да, я тебя понимаю», — вздохнула сочувственно. Но иногда автор засыпает, и можно перепрыгнуть через пару страниц, влезть в запретную сказку, пока никто не видит, и украсть себе немножко чужого счастья. Эйна ведает, потом становится больнее. Но это лекарство я хотя бы сама попробовала, прежде чем другим советовать. «Немножко меня не устроит», — пробубнил сосед. «Я не Квент. Мне нужно другое. Не стоит и начинать. Вот он. Кто? Я уже забыла, по какому поводу собрались. Разве не за тем, чтобы нанести себе как можно больше душевных ран? Я этого упыря всегда узнаю. Анхель больно сжал мое плечо и развернул цепеневшим корпусом к столам с напитками. В огромных чашах бурлило и плескалось самое разное магическое варево. Всякий мог подойти и набрать черпаком в стакан. У бронзового таза с зеленым содержимым стоял молодой тхэр, В коротком плаще с золотой каймой, с густыми вихрами медных волос на макушке, с бравой выправкой, ничего общего с мойси не имеющий, кроме роста. Ты просто не знаешь о его комплексах. Поморщился Ангел и отвернулся к магистрам. Покрутил в руке стакан, вздрогнул, будто бы случайно роняя. Ух, нет. Опять. Белая жидкость большой кляксой разлилась по бордовой скатерти. Обычная лужа, никаких тебе занимательных картинок. Но спектакль был не для нас, для сеймурского стража очень похожего на настоящего с литыми мышцами и боевыми навыками высшего порядка. Нет, серьезно, что мог забыть на студенческом балу бровый Хэр? Мойси был до тошноты осторожен. Даже на танце явился под иллюзией, хотя не мог знать, что Анхель выжил и успел передать кому-то визион. Вероятно, гадёныш что-то почувствовал, когда Сир Радьярт ловил арканом ускользающий след. «Что это? Кто?» Заголосила я и, распахнув глаза пошире, уставилась в пустую лужу. «Где?» Фелиция растерянно нагнулась над белой кляксой. «Вы видите? Видите?» Я приложила ладони к горячим щекам, изображая изумление. «Это мой рыжий верс, его кто-то хочет убить». Где-то тут, в зале, за постановкой должен был следить еще один маг, укрывший серым греховным плащом, как железным щитом, Радьярд сливался с толпой, со стенами, с музыкой. Может, даже полностью стал прозрачным. Арх знает, какие тому к фирменные приемы. «Вывести на чистую воду, так говорят в Хавране. Но мы вели Мойсе на разлитый молочный взвар с каплей добба для храбрости». «Тут нет ничего...» — мешала спектаклю прорицательница. «Да вот же, тренога для стрельбы из музея. И ампула. Чья-то рука». «Киррэктова бездна, и верно», — покивал задумчиво Чейс, оттаскивая любопытную лавли от лужи. «Да куда вы все смотрите?» — изумился Хансей. Открывая и закрывая рот немой рыбкой, я завороженно глазела на лужу. Почти сама поверила, что там мне показывают кино а покушение на рыжего котика. Не отмщённого пока, но все к тому шло. По полу с едва слышным металлическим гулом прокатился один шарик. Второй. Третий. Я обернулась. Нашла глазами источник звука. Маленькие и желтые, чуть больше тарьевых жемчужин. Но необычайно тяжелые в нашем магическом поле. Пока катились, они будто оставляли на полу борозды. Теперь и у меня вибрирует со всех сторон. Икнула я, хватая анхеля за рукав. Я видела такие шарики в брошюрке о новых исследованиях. Она лежала на папином столе. Там было что-то про сгустки темных частиц, рвущих материю до самой изнанки. Учёные Сеймура получили тьмониты из Эрина на изучение и хранили в серватории в защищенных экранами колбах. И еще несколько штук лежало в музейной зоне, рядом с драконьей чешуей. Моисе что же хочет устроить в Академии разрыв? Прямо посреди бала? Жёлтые камешки закатились под стол. Дырявое небо. Он спятил и планирует всех магистров вместе с бордовыми скатертями отправить в бездну? Да нет, материя Сеймура крепка и надежна. Она подвержена портальным образованиям, но разрывы — это не про нас. Пол под каблуками дрогнул, и с ошеломительным грохотом в нем образовалась трещина от камешков потянула сладко-горьким мраком. Я выпрыгнула из зашатающегося стола, по которому с края на край перекатывалась белая лужа. Что там было? Что ты видела, Рейвенс? Двумя железными прутами на мою талию легли неприятно чужие руки и потянули назад. Краем глаза уловила колышущийся черный плащ с золотой каймой. лжет хер тащил меня в сторону от грядущего разрыва. Мной он жертвовать не планировал, зря Дамиан так волновался. Трещина увеличивалась прямо под ногами Ангеля. Вместо того, чтобы отпрыгнуть, горе-визионник клевал носом в лужу. В ней плескалось и перекатывалось настоящее новое пророчество, которого сейчас никто не видел. Ивет, в сторону, живо!» Рявкнул Чейз, засучивая рукава. Искры, спущенные из поводка, заплясали по его венам. Стекаясь к центру ладоней, обрели форму яростно закипающих огни шаров. Легко сказать, в сторону. При всей своей слабости и неуклюжести иллюзорный тхер был будто железным. Точно надетая маска придала си сил, или не маска, а я, на секунду поверившая в реальность стража. Арх, как все запутано. И запущено. И в целом невыносимо. Каблуки запинались друг от друга пока меня спиной оттаскивали к выходу. Лихорадочный жар наплывал навеки, и я едва разбирала противный шепот лившийся в ухо. Пойдешь со мной, раз такая любопытная!» «Чейс, камни!» — крикнул Хансей, выуживая один из тьмонитов из-под стола и старательно растирая его в ладонях в каменную пыль. «Бездна!» Из ноздрей куратора разве что пар не валил, хотя гарью попахивало на весь зал. Размашистыми движениями мечей послал оба пульсара под стол, метко попав в коварные желтые жемчужины. От каждого огня шара осталась по черной дырке в полу. Ножки подломились, и лужа вместе с Анхелем соскользнула вниз. Не в бездну всего лишь на обожженный паркет. Я не верю, не верю. шептала, жмурясь и пытаясь развидеть увиденное. Ты просто мойся. Обычный лысеющий студент с рыжей эмблемой. Чистишь загоны с тыквенными. «Мечтаешь о стипендии Келси?» «Ты не Тхэр. В тебе нет силы Тхэра». Я старалась говорить убедительно, вкладывая осколки даров в каждое слово, впечатывая в них свою веру. Хватка утаскивавшего меня мага слабла. Руки были уже не железными и не каменными. Обычными. Из плоти и крови. «Зараза!» — сплюнул на пол гадёныш, и я, двинув куда-то локтем, вырвалась из захвата. Обернулась, увидела, как с мальчишки стекает иллюзия. Смывается пятнами телесной краски, открывая истинное ребое лицо с круглыми щеками. Опасно зыркнув, Мойси сделал стремительный разворот и понесся к выходу. От стены отлепилась серая тень и двинулась следом. Плащ Родьярда пугающе волочился за ящейкой. Казалось, маг ползёт быстрой змеей или летит драконом с поистине нечеловеческой скоростью. «Вы в порядке?» Мое лицо обожгло двумя раскаленными ладонями. В глаза впился искрящий взгляд Чейза. «Мисс Рейвенс, вы слышите?» Было непросто выкарабкаться из дрянных впечатлений. Он хотя бы настоящий? Эй, этим рукам можно верить? «Я... Да, я... А вы там пол прожгли. В двух местах», — сообщила куратору, вздрагивая от странно приятных прикосновений, знакомых таких. В последний раз Чейз вот так поглаживал мои плечи, когда я осталась на ночь в его спальне. Воспоминания не отпускали. Но кто ж знал, что за крошечное воровство чужих моментов потом половину жизни расплачиваться? «Парень не пытался вас убить», — с досадой прокомментировал куратор. «Поверьте, я разочарована не меньше вашего», — пробубнила, выпутываясь из его рук и подходя к Анхелю. Мой соратник, по несчастью, сидел рядом с выжженной ямой, прислонившись к стене. Спутавшиеся, слипшиеся серые патлы разбросаны по плечам, щёки украшены черными закопчёными пятнами, глаза красные от едкого дыма, и вся рубашка в каких-то брызгах, пока совсем не принц, м-да. Анхель пересказывал Лавле и Хансею свой визион. Филиция недоверчиво морщила нос и пыталась заверить магистров, что пророчества на воде и молоке не отличаются точностью. «У молодых магов половина идет из головы», — качала она своей густой шевелюрой. «Даже капли фантазии способна проникнуть в видение, спутать карты. Я слышала о визиониках, способных управлять картинками, показывать то, что им выгодно. Полагаешь, я повздорил смойсь и вообразил эту чушь? Насмешливо фыркнул парень, с трудом поднимая к прорицательнице лицо. «Все знают, что ты не очень ладил с соседом. Может, я еще и отравил сам себе», — прикрывшись личиной сиделки Копс. «Твои обвинения очень серьёзные, Анхель. Ты мой лучший ученик, но...» С тяжелым вздохом Лавли накинула оба белых рукава на плечи, взмахнув ими словно крыльями. «Отравление, покушение». У Моисея эмблема даже не красная. Это верно, не красная и не бордовая. Но что мешало столь искусному не накинуть на кристалл очередную иллюзию? Яды, оружие демонов, эренские камешки, арховщина какая-то правослово. Хансей хищно щурясь исследовал обломки стола. Откуда у студента доступ к этому всему? Он маг-материалист с раскрытым даром. Как и вы, магистр. Пробормотала я, ковыряя носком туфля мокрую бордовую скатерть на полу. Я заглядывала в визионы Ангеля. Я была в серватории, когда орудие для стрельбы рассыпалось в пыль. И я лично видела, как иллюзия Тхера только что сползла с лица Мойси. Ушел! донеслось хриплое из другого конца зала. В образовавшейся тишине оно прозвучало громом. Как ушёл? Ищейка обещал выставить стражи у каждого выхода из академии. Тяжело дыша, сир Радьярд привалился к стене и распахнул плащ. Из-под ткани сверкнуло лезвие длинного меча. Интересно, что еще прячут в своих одеждах ищейки. Я упустил мальчишку. Он менялся несколько раз. Похоже, я слишком стар для всех этих иллюзий пропыхтел маг, нервно разыскивая в карманах ментоловые палочки. Меня пытался сожрать весьма правдоподобный арантус. Намеревались проткнуть ледяные колья, а под конец бил с ног бешеный хикар.